Глава 57. Руби. Утром я первым делом отправила письмо Джил из риэлторского агентства, в котором просила прислать мастера, чтобы установить засов на дверь. Я написала, что переживаю за свою безопасность и возьму расходы на себя. Я бы могла сделать это и сама, но не было инструментов. Если бы я попросила их у Тома, он предложил бы свою помощь, а мне не хотелось показывать ему, где я живу. джилл ответила, что пришлет кого-нибудь, как только сможет. К девяти часам я, как обычно, вошла в офис. За моим столом сидела незнакомка, очень загорелая, сильно накрашенная, с опухшими красными глазами. Видно было, что она недавно плакала. Женщина измерила меня оценивающим взглядом. «Привет», — улыбнулась я. «Меня зовут Робби Дин, временный секретарь». «Здесь работаю я», — нахмурившись, заявила она. Я смотрела на нее, ожидая дальнейших объяснений, но она молча достала косметичку и занялась своими бровями. В это время из кабинета вышел Майк, наш менеджер, и провел меня к себе. «Что здесь делает этот компьютер?» — закричала женщина нам вслед. «Извини, ради бога», — сказал мне Майк. Я не знал, что она сегодня вернется. Она ведь ушла в отпуск на три недели, — удивилась я. Должна была. Майк закрыл за нами дверь и прошептал. У нее планировалась свадьба, где-то за границей. Но они с парнем напились, подрались и их выгнали из отеля. Пришлось вернуться. Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться. «Значит, я вам больше не нужна?» «Если хочешь, оставайся». Только работать надо будет в офисе с остальными. Пожалуй, я пас. Прекрасно тебя понимаю. Майк пожал мне руку. Спасибо за всё. Я тебе очень благодарен. Я позвоню Лесли и позабочусь, чтобы тебе заплатили за полную неделю. Я полетела к машине, как на крыльях от облегчения, что больше не работаю в этом серпентарии. Выезжая из парковки, я сама не знала, куда держу путь, и опомнилась на дороге к Нантвичу, небольшому городишку в километрах в шестидесяти от нас. Некоторое время я бродила по узким улочкам, рассматривая витрины и жалея, что нет денег. Хорошо, что ушла с этой работы, но теперь надо искать другую. Двигаясь по направлению к рыночной площади, я увидела кафе, которого не замечала раньше. У входа располагался прилавок с пирожными и домашней выпечкой, а дальше небольшой зал, практически пустой и очень уютный, Я купила в соседнем книжном последний роман Кейт Аткинсон и вошла в кафе. Устроившись за столиком, отправила сообщение Тому. Как дела с продажей дома? Ответ пришел почти мгновенно. За последние дни приходило несколько покупателей. Буду держать тебя в курсе, если ты уверена, что хочешь его продать. Целую. Я задумалась. Чего хочет Тон? Продать дом или вернуть меня? В последнее время Том очень изменился. Останься он таким навсегда. Я могла бы быть с ним счастлива. Пришло еще одно сообщение. Как у тебя с деньгами? Если что-то нужно, дай знать. Целую. Я не знала, что ответить. Не хотелось, чтобы он знал, как меня волнует этот вопрос. Я всегда гордилась, что могу себя обеспечить. И сейчас не время терять независимость. Подошла официантка. Я сделал заказ и продолжал размышлять, что ответить тому. Не успела девушка отойти, как открылась дверь и в кафе вошел Гарри.